Этого не может быть. То есть, ты, конечно, думаешь, что хочешь, но на твоём месте я бы всё-таки прислушался к мнению специалиста. Возможно, на сегодняшний день единственного в Соединённом Королевстве. Ладно, кивнул я. Прислушаюсь. И что скажет специалист? Специалист много чего скажет. Знаешь что, идём-ка со мной. Если повезёт, кое-что увидишь. А если не повезёт, то и ладно. Говорить-то я и по дороге могу. «Келькруальшат», — говорил Пелли до да Йорла, пересекая коридор Дворца Ста Чудес так стремительно, что я едва за ним поспевал, — был придуман специально для того, чтобы приманивать сновидцев. Глупые дети из Ордена Водяной Вороны раскопали одну древнюю рукопись, гласившую, будто людей, которые видят нас во сне, можно поймать, овеществить при помощи специального заклинания и съесть». — Якобы это полезно для личного могущества. Не знаю с чем именно. — Ого! — присвистнул я. — Все-таки значит сперва овеществить, а уже потом лопать. — Вроде да. — равнодушно кивнул мой проводник. — Если честно, я не вникал, потому что с самого начала не собирался никого жрать. — А зачем тогда стащил порошок? — Это не... Считай просто так, чтобы им досадить. «Не в этом сейчас дело, а в том, что Келькруальшат — приманка, и, как у всякой хорошей приманки, его задача — соблазнять, вовсе не пугать. Люди, конечно, не дураки пострадать на пустом месте, но на кошмар сломя голову, мало кто побежит». «Я тоже об этом думал и решил, что страх — это побочный эффект, что-то вроде похмелья». «Да нет у них никакого похмелья», — отмахнулся Пелли до да ёрла «Сперва эйфория». Потом очень сильная эйфория, потом восхитительная, невообразимая эйфория, такая, что словами не описать, а потом хлоп, и наступает пресыщение. И сновидец просто уходит. В этот момент для него бежать как можно дальше от сладкого зелья так же естественно, как для объевшегося отодвинуть тарелку. Больше не могу, и все тут. Некоторые просто сразу просыпаются, но это мало кому удается. По моим наблюдениям, они сперва уходят подальше, набираются новых впечатлений, приходят в себя, насколько это вообще возможно во сне, а уже потом наступает пробуждение. Бывают, конечно, разные варианты, но чаще всего так. Верь мне, я исследовал этот вопрос долгие годы. Но зачем? Другой бы на моем месте сказал бы из научного интереса. А что, тема уникальная, никто ею толком не занимался. А если и занимался, свидетельств не осталось. Так что можно прослыть первооткрывателем и хоть завтра диссертацию по истории магии в Королевском университете защищать. Но не буду врать, не было никакого научного интереса. По своему складу я совсем не ученый. Правда состоит в том, что мне было скучно. Перерывы между заказами иногда велики... Денег достаточно, развлечений у нас на побережье немного, причем все такого рода, что приедаются уже на второй день. Поэтому я довольно часто запирался в доме, рассыпал по полу кельк руальшат и ждал, когда ко мне в гости потянутся спящие. В смысле, кто-нибудь увидит во сне мой дом, по полу которого рассыпана такая соблазнительная приманка. Чистое блестящее счастье голубого цвета. Налетай не хочу». Стыдно признаться, но сперва я надеялся с ними подружиться. Думал, приманю сновидцев, пусть рассказывают мне о жизни в тех далеких мирах, где они бодрствуют. Представляешь? Нелепая идея. Пойди подружись с человеком, который находится в состоянии неописуемого блаженства и не замечает ничего, включая тебя, а потом вдруг стремительно убегает, так и не поздоровавшись». Но меня извиняет, что в ту пору я был очень молод и очень одинок. И я хотел бы спросить: а как же твой друг? Куда подевался Нанка Вирайда? Вы же сбежали, изъехав вместе. Но вовремя прикусил язык. Черт его знает, что там между ними случилось и почему они расстались. В такие дела посторонним лучше не лезть. Малдо проболтался тебе о моих стихах, неожиданно сказал Пелле. которые я никому никогда не читаю, а пишу на кирпичах и закладываю в фундаменты новых домов.